Глава восьмая Хлопнув дверью спальни, я прислонилась к ней спиной и тихо застонала. Мечты никогда сюда больше не возвращаться разлетелись прахом, пылью. Щелкнув пальцами, я зажгла свечи на прикроватных тумбах и трильяжа. Пламя покачивалось из стороны в сторону, создавало устрашающие тени с самым обычным предметом. Капал воск. Кинув саквояж на пуф, я подошла к кровати, взяла в руки письмо и смяла. «Глупые надежды». Вера в простой исход. Я недооценила его и переоценила себя. Поверила в то, что так быстро смогу избавиться от системы. «Прости, Майя, мой план провалился», — прошептал я, поджигая в руке бумажный ком. «Не видать тебе быстрых и легких денег. Придется работать на лорда Риордана». Уж если он готов так легко расставаться с деньгами, что собирается выделять золото каждый месяц на яды для себя, то и тебя на работу примет. Второе письмо я вытащила из ящика прикроватной тумбы и подожгла его от пламени свечи. Огонь двинулся вверх по листу, довольно зашипел. Лизнул мои пальцы, но не нанес увечий. Медленно увеличивал черную рану на бумаге, уничтожал символы, разгорался сильнее. Точно так же, как мое желание доказать всему миру, что мной нельзя распоряжаться словно вещью. Отряхнув с ладони пепел, я скинула одежду и забралась в кровать. Одеяло придавило приятной тяжестью. Усталость нашептывала, что сейчас самое время окунуться в Марьево сна. Но я не могла. Мысли одна за другой лезли в голову. От одних сжималось сердце, от других кулаки. Уснула я под утро, сразу после того, как приняла решение. Снился темный дремучий лес. За мной кто-то гнался. Я видела свет множества факелов, слышала крики, чувствовала всплески магии. а ноги не слушались, казались ватными. Спотыкаясь об торчащие из-под земли корни и сухие ветки, я спешила куда-то туда, где должно было быть безопасно, туда, где меня никто не должен был достать. Сбоку просвистела стрела. За ней в ствол дерева врезалось заклинание и разлетелось зелеными искрами. Подожгло кусты. Впереди мелькнул свет. Не такой, какой исходил от факелов моих преследователей другой. Добрый, мягкий, теплый. И я знала, что там буду в безопасности. Именно там найду защиту. Из света шагнул человек. Мужчина. В его зеленых глазах плескалось хидство С тихим возгласом я проснулась и резко села. Голова закружилась, в глазах потемнело. Проклятый лорд Триордан! Он же и во сны ко мне проникать начал. Нигде от него покоя нет. Я провела рукой по лицу, пытаясь успокоиться. Прийти в себя после всего пережитого. Рано сдаваться. Если они все так хотят эту свадьбу, они ее получат. Но детей магов им не видать. Надо повторить то, что сделала Эленел Геладан. Никогда бы не подумала, что решу пойти по ее пути. Да еще и осознанно. Став с постели, я собрала вещи, которые разбросала ночью. Разобрала сумку. Убрала все следы того, что собиралась бежать. Закрывая шкаф, зацепила взглядом за татуировку на левом запястье. «Если бы не она, то все получилось». Но, увы, если попал в реестр чистых магов, то рано или поздно у тебя появится такая же сигилла. Ее нанесут на руку с помощью ритуала поиска лучшей пары. Свяжут вас. И пропадет она только тогда, когда выбранный орденом пара покинет этот мир. Или усовершенствуется, когда будет заключен магический брак. Ее свойства стали для меня сюрпризом. Но могут стать силой. В гостиной послышались тихие шаги, потом кто-то дотронулся до ручки и открыл дверь в спальню. «Лиди Руме?» Майя так и застыла на пороге с отвисшей челюстью, зажатой в руке огромной жестяной лейкой. «Вы же...» Она сделала шаг вперед и тихо прикрыла дверь. «Неужели не получилось бежать?» Я вздохнула и вместо ответа опустилась на кровать. Расправила на коленях подол ночной сорочки, которую за уборкой и размышлениями не успела сменить, и проговорила. Не получилось. Лорд Триордан отыскал меня. Девушка ахнула. «Так вас замуж за королевского охотника выдают?» Почему-то в это мгновение мне сделать жутко обидно. Все в курсе, что у правителей есть личный ловчий, а я узнала в последний момент. Да, он выследил меня и вернул домой. В общем-то, поступил как с одним из тех легендарных животных, на которых охотился. Хорошо, хоть голову на плечах оставил. «Что он там вчера сказал?» что, по-хорошему, только первый раз возвращает. «И что ж теперь будет?» Девушка опустила на пол лейку, забывая о растениях в небольших горшочках на подоконнике возле балконной двери. «Как что?» — хмыкнула я. «Замуж пойду». «Как же так?» — она всплеснула руками. «Вы ведь не хотели. Неужели ничего нельзя сделать?» «Почему нельзя? Можно. Можно убить лорда Риордана. И тогда я лишусь пары. Но это не обезопасит меня от следующего возможного брака». О том, что есть еще и второй путь для избежания нежелательного замужества, говорить я не стала. Пока что. Это довольно призрачный шанс, слишком ненадежный. Я слышала только одну историю о человеке, которому удалось то, что не вышло у меня. Нужно больше информации, больше уверенности в собственных силах. Эленел Гелодан была чистым магом, но не могла иметь детей. Именно по этой причине Совет Ордена разорвал брачный союз. Не пытался выдать ее повторно замуж. Мне придется очень постараться, чтобы убедить всех, что детей я иметь не могу. Придется пойти на сделку со жрицами Мельхомы и как-то убедить будущего мужа. Или действовать так, чтобы он об этом не догадался. Непросто. Нет, настолько сложно, что и представлять страшно. Но это самый верный вариант из двух возможных. Майя тихо опустилась на пуф. Было видно, что девушка пытается собраться с мыслями что-то придумать. Хочет подбодрить меня, сказать, что все наладится, но не видит другого выхода. «Я готова сделать это за вас», — жав в руках подол платья, проговорила она и подняла взгляд. «О чем ты?» Первые мгновения я, правда, не поняла, о чем она говорит. «Я готова убить вашего будущего мужа. Надо только придумать, как. Это должно дать вам время для повторного побега до тех пор, пока вам отыщут нового мужа». «А потом на моем запястье появится новая татуировка». Заменит старую новый жених, найдет меня так же, как предыдущий. Спасибо. Я встал с кровати, подошла к служанке, которая уже была мне намного ближе, чем кто-либо другой. Но пока не нужно. Не хочется брать чужую смерть на совесть, да и не решит от всех проблем. Леди Руми, вы только скажите, — прошептала она. Я сделаю все, что в моих силах, и даже больше. Ради вас я пойду на любое преступление, клянусь. От слов Майи по коже побежали мурашки. Она не врала, не преувеличивала. Девушка на самом деле была готова пойти на все. «Я... я буду иметь в виду, спасибо». Честно говоря, не хотел пользоваться этой возможностью. И сейчас, не в будущем. Не хотелось заставлять Майю идти на такой шаг. Но кто знает, в какой ситуации я окажусь через день, месяц или год. Верный союзник никогда не помешает. Особенно теперь». когда стало понятно, что люди, которым я доверяла, на самом деле того не заслуживали. Хотя я до последнего надеялась, что сайт лишь играл на публику, что все не так, как мне показалось ночью. Я лелеяла эту мысль до того момента, как в дверь спальни не раздался учтивый стук, а приглушенный голос Каи поинтересовался. «Лиди Руми, я могу войти?» «Да». Толкнув дверь, она шагнула вперед, легко поклонилась, и, мазнув взглядом по сестре, передала мне конверт, с коричневой сургучной печатью. Только что доставили. Спасибо. Кая еще раз поклонилась и поспешила покинуть мою комнаты. А я замерла, рассматривая знакомый герб на сургуче. Герб семьи Хенске. Это письмо было написано или Сайдом, или его отцом. Сердце бешено забилось. Дурное предчувствие накатило ледяной волной. Майя бросала на меня подозрительные взгляды, но пока молчала. И я была ей за это благодарна. Все же прислуга, которая готова пойти за тобой в огонь и в воду, ценится на вес золота, а прислуга, которая еще умеет вовремя закрыть рот, так и вовсе как россыпь алмазов на бархате. Я развернулась, прошла по мягкому ковру до письменного стола, собралась за эти несколько секунд с мыслями. Ломая сургучную печать, опустилась на стул. Белоснежный лист бумаги, сложенный в четверо, легко выскользнул и упал на столешницу. Подцепив его ногтем, развернула. «Дорогая Румия, я прекрасно осознаю, какие мысли сейчас посещают твою прекрасную головушку. И мне безумно грустно, что ты стала свидетельницей вчерашнего разговора с королевским охотником. Ты уже, наверное, слышала, что человек этот не так прост, как пытается себя показать. Говорят, что он помешан на своем занятии, что любит только тварей и даже держит их в своем поместье, что его магия настолько сильна, что сводит с ума своего хозяина». Это не тот претендент мужья, который тебе нужен, который тебя достоин, но я, к сожалению, ничего сделать не могу. Ты вчера стала свидетелем моего поражения, дорогая Румия. Мне нечего противопоставить твоему будущему мужу, и это нещадно грызет меня и уничтожает изнутри. Мне хочется верить в то, что все произошедшее не изменит наших с тобой отношений, ведь ловчий часто будет в разъездах. Я лелею надежду, что ты простишь меня за ту слабость, что я проявил этой ночью. Все мои клятвы и обещания все еще в силе. Я готов подарить тебе весь мир. Весь мир, но не свободу. Ее тебе придется добыть самой. Я уверен в том, что праведный гнев вложит в твою руку стилет и силу. Ты сможешь это сделать. Я верю в тебя, дорогая моя Румия. Будь предельно осторожна. Рядом с тобой не мужчина, а монстр, который готов на все». «У него нет принципов и совести. Он не видит преград и идет по головам. Прошу тебя, моя милая Румия, ответь мне на это письмо, назначь в нем время и место нашей встречи. Я хочу вновь услышать твой прекрасный голос, почувствовать шел кожи под своими пальцами и понять, что ты все еще меня любишь, ведь я люблю тебя, моя чародейка. навеки твой сайт». Письмо полыхнуло в руке еще до того, как я осознала, что делаю. «Ярость, злость и обида». Вырвались наружу магии, сожгли дотла все то, что связывало меня с этим человеком. Он посмел написать такие строки после того, как бросил одну? Оставил монстру? Как же я ошибалась в нем! Как же жалею обо всем, что было, о том, что доверяла! Вздохнув, я сняла с пальца кольцо из темного дерева. При прямых солнечных лучах было видно, что на нем вырезаны узоры цветов и тянущихся лоз. Мгновение... и украшение вспыхивает ярким алым пламенем. За секунду превращается в труху на моей ладони. Сайт должен был это почувствовать. Это мой ответ на его письмо. Выдохнув сквозь зубы, я встала со стола, подошла к шкафу и открыла его. «Лиди «Да». Кажется, я повернулась слишком резко на лице служанки, промелькнул испуг. «Синикак не могу привыкнуть к тому, что вы чародейка», улыбнулась девушка. «Какие будут указания?» Я в который раз удивилась ее выдержке. Меня бы на уже давно бы любопытство сожрало. А Майя держится, не задает вопросы. Нет, она мне определенно нравится. Не только как служанка, но как подруга и союзница. Осталось только понадеяться, что в этот раз я не ошибусь в выборе человека, которому можно доверять. Указания? Помоги затянуть корсет в этом наряде. Скоро время завтрака, я, пожалуй, не стану его пропускать. Девушка подрвалась с пуфа и кинулась выполнять мой первый приказ. Ее пальцы умело затягивали шнурки, накручивали их на крючки, завязывали на мастерские узелки. «Федерумия, я могу задать вам один личный вопрос?» «Да». «Скажите, неужели вам не нравится ваш жених?» Подобного я не ожидала. Думала, что Майя спросит о том, кто прислал это письмо. А может, о том... Собиралась ли обижать той ночью сама или у меня был сообщник? Ее вопрос ударил неожиданностью под дых. «Даже не знаю, что тебе ответить», — проговорила я, оборачиваясь и поправляя синюю юбку платья. «Если бы не те обстоятельства, при которых мы познакомились, то я ответила бы «да». А сейчас я вижу в нем только угрозу и препятствия. «А почему ты спросила?» «Говорят, что лорд Риордан хорош собой», — сразу же отозвалась девушка, при этом даже не отвела взгляд. Вот и подумала, неужели его природные чары не смогли произвести на вас впечатление. Я неопределенно пожала плечами. Вопрос Майя задел какую-то не ту струну в моей душе. Я не должна сейчас думать о лорде Риордане, как о мужчине. Он только помеха. То, что стоит между мной и свободой. Мной и тем выбором, который я хочу сделать сама. Завтрак подошел к своему завершению несколько минут назад. Лопнув дверью, Я вылетела на задний двор поместья Гелодан. Свернув на одну из тропинок, опустилась на резную лавочку, скрытую со всех сторон высокими розовыми кустами. Меня била крупная дрожь. Кончики пальцев пощипывала от магии. Хотелось выпустить чары, выплеснуть их, позволить уничтожить все то, что меня выводило из себя. Повернувшись, нашла взглядом тот куст, который испробовал на себе мою магию прошлой ночью. Листья почернили обмякли, ветви покрылись толстой коркой, Трава под кустом выгорела, обнажив землю. Выдохнув, я зарылась пальцами в распущенные волосы. «Мне надо научиться держать себя в руках. Нельзя идти на поводу у эмоций. Это может плохо закончиться». «Сегодня я смогла сдержаться за завтраком». Не ответила на сказанное Эленел Геладан, тетушка в который раз посмела коснуться своими грязными мыслями и словами моей покойной матушки. «Посмела выразить надежду, что я перестану быть на нее настолько похожа». что перестану напоминать ей о той ошибке, которую совершил мой отец. «Именно это лишило его жизни», — бросила леди Геладан, делая глоток из фарфоровой чашки. «Это твоя мать погубила моего брата». Я скрипнула зубами. Не в первый раз затевается подобный разговор. Не в первый раз я уходила от него. Вот только каких усилий это мне стоит, лучше не вспоминать. Она винит жрица мою мать в том, что не смогла построить свою судьбу». Винит ее в том, что она погубила отца. И винит меня за то, что я обо всем этом напоминаю ей каждый день, прожитый под солнцем. Вот только я не чувствую себя ни в чем виноватой. Я чувствую только злость, которая накапливается после каждого подобного разговора, упрека, попытки вывести меня. Чего она этим добивается, сложно сказать. Да только сдерживать себя с каждым разом становится все сложнее. Сейчас даже пришлось покинуть поместье. Свежий прохладный воздух в тени огромных крон – Помог привести мысли в порядок. Взять под контроль магию. С каждым годом справляться с ней становится все сложнее. Но у меня пока получается. Пока. Пригладив волосы, я встала со скамейки и направилась обратно в поместье. Надо поискать информацию в библиотеке отца, заполнить несколько пробелов знаний по части брачных татуировок и правил ордена. Возможно, есть что-то такое, что я проглядела. Не обратила внимания. Но стоило оказаться в холле поместья, как со второго этажа, раздался возмущенный возглас. Голос мне был знаком. «Майя!» Не совсем понимая, что происходит, я подхватила юбки и кинулась наверх по лестнице. Сердце забилось где-то под горлом, потому что крики исходили со стороны моих комнат. Дверь распахнулась по мгновению руки. Я перепрыгнула через высокий порожек и безошибочно повернула в сторону спальни. «Леди Гелотан! Звизгнула моя служанка. Я оказалась в комнате ровно в тот момент, как девушку откинула волной магии к стене. А у открытого шкафа стояла моя тетушка. В ледяных голубых глазах плескалось безумие. У ее ног горело алое пламя. Сука! Шепот сорвался с моих губ на мгновение раньше магии. Чары слетели с пальцев. Лед потушил пламя. Лег изморозью на то, что служило подпиткой для стихии. Но было уже поздно. Вещи, которые раньше принадлежали Джоан Геллодан, превратились в тряпки. «Больше никакого напоминания о ней!» Рассмеялась Элленел Геллодан. «Больше не пройдет по этому поместью жрица Мельхомы. Ни она, ни напоминания о ней!» «Зачем же вы тогда, тетушка, сохранили все эти вещи?» «С ладоней сыпались искры, оставляли черные пятна на ковре. Зачем запечатали комнаты родителей?» «Чтобы мой брат всегда был жив!» Взвизгнула она, теряя лицо и остатки самообладания. «А ты посмела нарушить мою магию, посмела испортить все! Я ненавижу тебя, ненавижу, потому что ты точная копия этой шлюхи! Ты убила его! Ты убила Андела!» «Вы больны!» — тихо проговорила я, стараясь не выпустить обиду. Я совершенно не хотелось морать руки в крови, ее крови. «Вам требуется лекарь, тетушка. Вы опасны для общества. Я обязательно донесу эту информацию до союза родов. Вы не в состоянии больше быть...» «Заткнись!» Она больше не визжала, вновь встала той самой скалой, с которой ассоциировалась у меня все это время. «Я мечтаю, чтобы ты исчезла с моих глаз. Я выжгу все упоминание о тебе и этой шлюхе». «Как же я хочу, чтобы ты поскорее исчезла из моей жизни!» «Убирайтесь!» — я сжала руки в кулаки. «Выйдите вон из моих комнат, или я применю магию!» «И что ты мне сделаешь?» — скривилась Элленел Гелладан. «Ты ведь даже управлять своей силой не можешь!» «Вон!» Она рассмеялась, переступила через то, что осталось от маминых вещей, и медленно направилась ко мне. «Я ненавижу тебя», — прошептала она, глядя мне в глаза. «Знала бы ты, как сложно было все эти годы делать вид, что ты самая ценная в моей жизни. Я ведь даже надеялась, что ты станешь похожей на своего отца. Но черты этой продажной девки проступили в тебе. Ты лишила меня всего. И именно твое рождение уничтожило нашу жизнь. Я ненавижу тебя». И буду молить высшие силы, чтобы тебе перепали все те горести, которые достались мне. «Вон!» – закрывая глаза, повторила я. Она продолжала смеяться, вышла в гостиную, хлопнула дверью. Только после этого я позволила себе сделать шаг к шкафу и опуститься на колени перед тем, что осталось от наряда моей матушки. Брюки разлезлись на лоскутки, корсетскую кожу ся, рубашка превратилась в мусор. Слезы катились по щекам, обжигали. «Лиди Руми!» Майя остановилась у меня за спиной. «Ты пытался ее остановить?» «Я». «Верю». Слова ободрали горло. «Спасибо. Пожалуйста, оставь меня». Через мгновение я осталась наедине с болью и обидой. Эленел Галадан сошла с ума. Но не это меня сейчас заботило больше всего. Эмоции рвались наружу. Я прижимала груди то, что осталось от вещей. и закусывала губу, заглушая всхлипы. «Мама, мамочка, тебя не стало, когда мне было всего три. Вас обоих не стало. Но я помню. Помню твой голос, мягкий, тихий, убаюкивающий. Помню, как ты играла со мной в саду в догонялке. Вот только лицо твоего, мама, стирается у меня из памяти, затягивается белёсой пеленой времени, исчезает, теряет черты. И я не нашла ни одного твоего портрета. Хотя теперь понимаю, кто мог их уничтожить. Мамочка, мне так жаль. Жаль, что этот мир дал нам так мало времени побыть вместе. Так мало возможности наполнить наши воспоминания совместными приключениями. Но я обещаю, я клянусь, что ты навсегда останешься в моем сердце. Я не верю во всю ту ложь, что про вас с отцом говорят. И надеюсь, что когда-нибудь смогу очистить ваши имена от лжи и клеветы. А сейчас, мама, я бы очень хотела услышать твой голос — Утешиться в твоих объятиях, но я знаю, ты хотела бы, чтобы я стала сильной, чтобы не смела лить слез из такой глупости, как испорченные вещи. Знаю. И я клянусь тебе, что это последний раз, когда я позволяю себе быть слабой.